Ты все сказала? Спросила Атосса. Нет. Я хочу взять назад свое слово данной Агнессе. Она недостойна быть царицей. Она еще девчонка. В чьи руки мы отдаем судьбу, Фермаскиры? Девчонка без рода, без племени. Она богоданная, воскликнула Пеллида. Кто вам это сказал? «Все слышали? Ясновидящие? Ты не веришь богине?» «Богине я верю, но не верю ясновидящей. Для того, чтобы увидеть во сне великую Иполиту, надо уснуть. А ясновидящая всю ту ночь провела в моем доме и не ложилась ни на минуту». «Ты говоришь неправду, дочь моя», — сказала Гелона. «Я отлучалась в храм». Допустим. Но как быть с венцом? Вот с этим, что стоит перед нами. Судя по рассказу священной, его нам преподнесла Иполита. Может быть, это так. Это, наверное, так. Но скажи мне, Кодомарх Антагора, где сейчас тот венец, который ты отняла у сотенной Акелины, когда мы вернулись из похода на Бельвы? Он, как две капли воды, похож на этот. Покажи! — Пусть она замолчит! — крикнула Кодомарха. — Ты бессовестная тварь! Ты знаешь, что Акелина нет в живых, и некому уличить тебя во лжи! — Ты сообщница Годейры! Хватит кощунства! Пелида стукнула кулаком по подлокотнику кресла. Тебе не место в совете, кричала Агнесса. Беги к рыбачкам. Ты не в своем уме, дочь моя, сказала Гилона. И не говори ничего более. Бята пожала плечами и села на свое место. Все замолкли и ждали, что скажет Атосса. Недаром наш совет назван священным. Устами каждый из нас говорят боги. И если Беата усомнилась в виновности Годейры, мы к этому должны прислушаться. Я здесь впервые узнала, что Кодомарха ослабила в ту ночь караулу темницы. Я не знаю, зачем была послана сотня за город. Нам и в самом деле неизвестно, где сейчас похитители и Милета. И я думаю, надо осуждение Годеры отложить. Раз нет единодушия, не будет справедливого решения. Пусть правду нам подскажут время и боги. Будем ждать. И вдруг спокойную тихую речь Атоссы перебила новоявленная царица. — Но я хочу знать, паномарха я или нет! — крикнула она. — Да, ты царица! — Атосса сказала это с какой-то тревогой. «Если Биат останется полимархой, я не хочу быть царицей, или я, или она. Я не могу держать эту змею рядом с собой. Я требую священного совета другую полимарху. Пока в ее руках золотое копье, я не выйду к подножью храма и не одену венец басилевсы. Не одену, не одену, не одену!» Удивленно подняв брови, Слушал эти капризные выкрики Атоса. Недоумение написано на лице Антагоры, испуганно смотрит на молодую царицу Пелида, улыбается биата. Склонив низко голову, смотрит в пол Гелона. Биата знает, ее мать улыбается тоже. Все идет, как задумано. Расчеты на сумасбродство Агнеса оправдываются раньше, чем они предполагали. «А если так, — думает Беата, — то, может быть, настало время для главного удара?» Она смотрит на мать вопросительно, и та, поняв ее, чуть заметно качнула головой. «Позволь, я отвечу тебе, моя девочка, — насмешливо говорит Беата. На твой вопрос, царица ты или нет?» «Да, священный совет, — утвердил тебя царицей. Поспешно, не согласуясь с разумом, И вековыми обычаями фермаскиры. Для чего это сделано, я пока еще не знаю. Всем известно, царицей можно стать только после 20 лет, а тебя почему-то раньше времени сделали эфепкой, а потом и царицей.